Отца не стало в 97-м, дня э т о к за три до моего дня рождения. Это я почитал сейчас, тогда я считал неважно, и на отца мне было посрать. Перед этим в конце ноября бабушка была у гадалки. Не знаю, как так получилось, на бабушку это не похоже, но таки была, факт. И гадалка нагадала, что бабушка проживет до 9 3 переедет за границу и встретит там последнюю, ту самую, любовь. Бабушка не спорила, предложенный расклад ее полностью устраивал, но углядеть за ним какой-нибудь божественный промысел не получалось. Тогда гадалка сказала про двух внуков, неоконченный институт и болячки по женской части. И бабушка поверила. Хотя таланта в этих болячках, по-моему, немногим больше. — У меня, что ли, на лице написано про неоконченный институт? — спорит обычно бабушка. — Да ну... Пришла бы на полгода раньше, просекла бы ее на стандартном заходе с двумя внуками. «Вот еще! Неужели она внуков не сосчитает?» Она сказала, дети и внуки желтыми полями в ауре прописаны. «Желтыми? Полями? В ауре? Какое м и л ы й у нас тысячелетие на дворе!» Не помню, чего еще наговорила гадалка, кажется, предсказала дефолт ы и оползень на Зеленском съезде. Бабушка пошла была на выход, привыкая умом к тому, что Зеленский под запретом, что к мосту теперь через Похвалинский, как вдруг... «Ах, вот еще, разглядела! Сыну твоему от ментов достанется! Пусть дома сидит!» «Ну да», — ответила бабушка, — «я его дома последний раз в августе видела» и вернулась мыслями к болячкам и съездам. Вечером, конечно, позвонила Нине. Но отца не застала. Стала рассказывать про гадалку. Нина слушала плохо, отвлекалась на плачущего Мишу, била ложкой об эмалированную кружку, пыхтела, пытаясь удержать трубку плечом. Теперь, через столько лет, я будто бы слышу это пыхтение, этот эмалированный стук. Я будто различаю в них след, еще живой, еще теплящийся. Слышу отзвук существования отца и тут же чувствую телеграмму в кармане. Все же... Умереть значит умереть. Что ушло, того не вернешь. Понемногу день за днем я примеряюсь с мыслью, что никогда не увижу его, с м ы с л ь п р и ш е д ш и е гораздо позже, спустя месяц, год. Я начинаю понимать, что отец уже никак не повлияет на мою жизнь, не помешает и не поможет. Что отец ничего не значит, не может значить для меня, как и я для него ничего окончательно не значу. Я вспоминаю, как он сказал между рюмками, между анекдотами, что не боится смерти, что только хочет узнать, как оно устроено после. А потом прошло столько лет, и все это время отец боролся со смертью. Так долго, что почти перестал хотеть чего-либо, и память ушла, оставил а одни бессвязные фразы, и вырос его сын, и начал вести по соседству собственную борьбу – Боли в груди, одышка, непроходящая усталость. Надеюсь на лучшее для обоих, ибо мы заслуживаем и того, чего не заслужили. Не т ли следует и с п и с а н и я Лет семь назад я увидел девушку. Она прошла мимо меня по Алексеевской. Я зачем-то запомнил ее лицо. Еще сколько-то, месяц, год, я верил, что мы встретимся снова. Она узнает меня, я ее. Но вот однажды утром... Посмотрев в зеркало, я заметил, что изменился. Я другой человек, который зачем-то ждет встречи. С кем? Время наверняка покончило с оставшимися в моей памяти чертами, как оно покончило со всяким человеческим в отце. Я лишь надеюсь, что он умер с тем же бесстрашием, с каким жил. Кто-то сказал, мертвые всемогущие. Пожалуй, нет больше правды. Пожалуй, все мы, живущие, хотим достичь одного — Абсолютного покоя, который по-настоящему случается только там, который приносит единственно смерть. Я по-прежнему хочу и боюсь этого покоя. Я по-прежнему звоню Сереже, слушаю, как он плачет о своей скорой смерти, и плачу вместе с ним, но все чаще смотрю в статью «In Memory of Bitov, Анинский и Лимонов», И глубоко в душе завидую каждому, кто уже умер. Смерть — решение стольких проблем. Смерть — идеал. Мы по-настоящему начинаем жить, лишь пройдя через опыт смерти. Чьей-нибудь. Неважно, чьей. Тогда почему стоит лишь вспомнить о ней, мы всякий раз так беспомощны? Почему теряем способность дышать, «Почему жизнь на секунду кажется непривлекательной и напрасной?» «Всему нужно учиться», — писал Флабер. «Но никто не научит нас умирать. Никто не подскажет и не поможет». Много ли знал о смерти отец тогда в наш последний раз? Думал ли о том, чем все закончится, выходя из лифта в январский мороз?» Меняя мой полтинник на чекушку, топыря мизинец между рюмками, между анекдотами, мне на прощание. Я до сих пор держу в уме его лицо, без тени прошлого в глазах, без всякой мысли о том, что будет впереди. В общем-то, беспечное, беззаботное. «Мне, прости, Господи, в чем-то легче стало», — призналась однажды бабушка. Пока он тут шлялся, я, бывало, ночью ни минуту не спала. А как посадили, хотя бы знала, где он. И повторила, глядя сквозь меня. Прости, Господи. Как его посадили, история нескладная, никак не способная выстроиться в моей голове, совсем лишенная логики. Денег у отца не было. Их не было никогда, но в этот раз не было особенно. На ней с бабушкой арендовали угол на рынке, возили замороженную рыбу. Ну, как-то не срослось. То у них все... л о и текло, и бабушка в белом сарафане мыла вонючий пол в павильоне, то отец спускал выручку на автоматы, на выпивку, на Нинины причуды. В общем, от угла отказались, холодильники продали, рассчитались с водителем, с продавщицей, остались долги. Бабушка еле в ы к р а б к а л а с ь нашла какую-то девочку учить уроки после школы. Отец опять запил, с т а л редко появляться дома, еще реже у Нины, там пеленки и малюрованный стук... Появились из ниоткуда друзья. Бабушка потом силилась вспомнить, кто такие, знала ли кого-нибудь раньше. Появились ночные звонки, затем полуботинки и пиджак с чьего-то плеча. Появилась в конце концов странная-странная просьба. Нужно разыграть ограбление. Не сошлось с годовым ли квартальным отчетом? Некогда объяснять. Лезем в окно, вот чулок на голову. И подумать некогда. Ну, что за бухгалтерия? Кабинет на первом этаже, три больших окна, два на запад, одно на юг. Ни решеток, ни хотя бы шпингалетов нормальных. А, впрочем, зачем шпингалеты? Ведь ограбление-то не настоящее. Так уж помочь кому-то. Не уловил кому. Васин, Шурин, нет, тесть. И все быстро-быстро, быстро влезли, быстро оказались лицами в пол, быстро форменные туфли туда-сюда. Вечером в новостях. Раскрыли банду майор такой-то В семь двадцать вечера Бабушка Не признала отца В чулке А позвонили лишь на третий день Чуть ли не из суда Опять долги И судорожный чоз по телефонной книжке Чудом нашли адвоката Единственного, кто хоть сколько-нибудь верил Что вину не докажут, что дадут условный Что судья все-таки услышит Протестя Чулки р о с т р а н н у ю с т р а н н у ю просьбу. «Как же ты не сказала отцу про гадалку?» — спросил я потом, много лет спустя, когда обо всем узнал. «Ну, не вышло. Да я особо и не старалась. Знаешь, время было такое. У каждого первого проблемы с ментами. Но не каждому первому восемь лет». Бабушка вздыхает. «Два на запад, одну на юг. Лишь бы все мои мечты отцвели и сдохли». Что ж, время вправду было такое. Щи из детсада, чай без сахара, неожиданные, почти невозможные 400 грамм сыра. Сыр – труп молока. Кто-то сказал, дескать, всех в д е в я н о с т ы е волновала философия про корма. Так и было. Вот забавная история. Бабушка однажды увидела во сне Горбачева. Он стоял за колбасным прилавком в гастрономии и грустно говорил – Приходи, я нынче тут. Глупо всерьез рассуждать о том, почему приснилось то, что приснилось, но колбасный прилавок в те годы был чем-то сродни кремлевскому кабинету. Кажется, ядерный чемоданчик легко было променять на ливерную или кровяную. Колбаса была будто бы священной. Помню, мама говорила с бабушкой об однокласснике, получившем зарплату ветчинарубленной. Говорила сбивчиво, почти задыхая, словно ненавидя его, и одновременно боясь представить, что такое принесли домой восемь килог. «Колбасы!» Другому маминому однокласснику повезло меньше. Вместо зарплаты дали д и н а т у р а т которым он опился и умер. Бабушки как-то заплатили в детсаде двумя канистрами хлопкового масла. Одну отдали соседке, тете Ире, та взялась жарить на масло лепешки для собаки из вонючей муки, которую сама собой принесла с работы». Потом на эти лепешки перешла вся семья, но тетя Ира, обещая домашним непременно лучшее будущее, продолжала называть их Тузиковыми. В общем, всякое было. Может, потому, каждый раз, видя в углу над рассказом свое имя, я радуюсь, точно, наконец, нашел доказательство того, что мы выжили, что умирали так много раз. В 81-м, в 94-м, в 2012-м умирали. И не умерли. Теперь-то мы знаем, что всему виной Ельцин, что всему виной ваучеры, что виноваты жиды и американские спецслужбы. Знаем, что это было худшее из времен. Что это было лучшее из времен. Что было. И бог с ним. Теперь-то, теперь. А когда мне было восемь, мы с подружкой от нечего делать перешли по льду грибной канал. То был март, Месяц леопарда, как назвал его Картасар. Неверный и коварный месяц. И лед был похож на шершавую змеиную кожу. И провалиться, уйти в холодную воду было проще простого на раз-два. И вот мы с головы до пят в снегу, и несказанно оттого счастливые, с порога объявляем моей маме, что с полчаса назад одолели Волгу, от берега до берега, туда и обратно. «Не канал! Откуда нам знать про канал?» «Мы мыслим себя покорителями великой русской реки, и даже через столько лет, стоит вспомнить тот случай, мне видится не полтора ста несчастных метров г р и б н о г о Мне видится стрелка двух рек, большая вода с вокзалом и теплоходами, песчаные отмели. «Ты не ослышалась, мама? Волга сдалась, и будут новые свершения». А дальше крики и корвалол, и домашнее заточение, и хвала Всевышнему за то, что эти безумные-безумные дети не кормят с т е р л я т ь в местах ее зимовки на плесе. Мы же плачем от того, что подвиг остался неоцененным, от того, что победители судят побежденные, от того, что у страны нет будущего, искренне соболезнуем, вот уж точно. Я навеки привяжу себя к сегодняшнему дню. Буду здесь. Буду с тобой». И все же дух дышит, где хочет. И наши поколения забудут так же быстро, как предыдущие. Отбросят, как жмых, как отработанный материал. Бабушка ездила к отцу дважды в месяц с двумя битком набитыми клетчатыми баулами. Электричка, потом автобус. Повезло, что поместили недалеко, в области. Поначалу хотели на севере. Сидел бы отец без сигарет, без карамелек, Раз два месяца полагалась свиданка. Виделись в хлипком домике, сколоченном из фанеры, и летом, и зимой. Бабушка везла с собой мясо, морковь, огурцы, и там, в крошечной кухне, нарезала ровные кубики, кипятила кастрюлю, добавляла томатную пасту в бульон. Отец говорил, что солянка выходила вкуснее, чем когда-либо. «Все потому, что вода в кране была мягче», — отвечала бабушка, «хоть и не в воде было дело». Раздавить одно тарелки лимон, добавить сметаны, есть ложка за ложкой. Под солянку отец рассказывал про стенгазету, про овчарку на КПП, про мастерскую, г д и нет других столяров, и за верстаком почти удается забыть про забор с напитанной электричеством проволокой. Все восемь лет бабушка ездила одна. Единственный раз у отца был день рождения, она попросила Нину помочь. Баулов было четыре. Не знаю, чем там кончилось, отец постарался забыть этот эпизод задолго до потери памяти, а бабушка обычно укладывала рассказ в два слова. «Гайка с л а б о в а т о Лет семь назад я увидел девушку. Рыжие волосы, веснушки, родинка и булгаковские брови, ощипанные по краям в ниточку. Не знаю, зачем мне запомнилось ее лицо, но я долго и совершенно бессмысленно мучился этими бровями. Я даже сказал об этом бабушке. Мне всегда было легко с ней говорить. Легче, чем с мамой. Бабушкин ум был старше маминого и, может, оттого светил над всеми бедами и радостями несравнимо ярче, выхватывая самую суть вещей. В общем, я сказал про брови, бабушка ответила. «В твоем возрасте нужен секс». Про брови забудь. Бабушка распрощалась с дедом еще до моего рождения. Он начал пить, пропил норковую шапку, потом проигрыватель, потом какие-то серьги, привезенные из ГДР. Бабушка не стала терпеть и подала на развод. Она считала, ты пьешь, твои проблемы. Помню, надолго смеялась, в ы ч и т а в каком-то романчике, что для женщины любовь и жизнь одно и то же — «Само собой», — говорила она, — «мужчине от рождения дана судьба, женщине судьбу еще нужно заслужить», — и тихо добавляла. «Да пошли вы! Любовь ли то слово, которое знают все? Пойди и разберись». Отец однажды с перепоя или в шутку взялся убеждать меня, что Сергий — проигрыватель, вранье. что, когда в конце в о с ь м и д е с я т х переехали с Рокоссовского, бабушка связала и постелила у унитаза бежевый коврик. Уюта ради. Что через неделю коврик пошел желтыми пятнами, а через месяц запах мочой. Что разбираться, кто сыт, мимо не стали. «Выставить сына все же перебор», объявила бабушка. И выставила деда. Анекдот, конечно. Но чем черт не шутит? А вот... В завтравдышний анекдот, его любит бабушка. Встретились две подружки, одна другой. м а ш а нынче гуляем, с тебя стол, с меня гости. Вечером обе при параде, при яствах. И тут невзначай. Машуля бросила клич, отозвались тридцать два мужика. Ждем с минуты на минуту. В ответ охи-ахи, ты ч т о л и с ь спятила. Куда нам столько? Нас двое. Спокойно, Маша. Будто мужиков не знаешь, половина импотенты. Люся, да пусть шестнадцать, а половина напьется. Ну хорошо, пусть восемь, нас-то двое. Маша, да половина пидоры. Люся, пусть пидоры, ну чего нам с четырьмя-то делать? А вдруг нам, Машуля, еще по разику захочется? Про брови забудь. Долгое время список примет деда ограничивался этими двумя. Пропитые с е р г и и приунитазный коврик. Негусто. Но до самой дедовой смерти примет не было вовсе. Мне еще удавалось редко думать об отце, пока он строгал заготовки на тюремном верстаке. Все-таки был самосвал, были оладьи. От деда не было ничего. Значит, и деда не было. Никакой необходимости держать в уме лишнее имя. Хотя и казалось очевидным, что в отцовском сердце тоже должен стучать чей-то пепел. Год назад я, наконец, спросил у бабушки – На кой черт она, студентка, уехала в деревню, отчего не сидела со своей латынью в городе? В ответ рассказ о том, как деда, только получившего диплом кардиолога, сослали лечить неведомой н а у к и грипп на границу с Мордовией. Почему именно деда? Что за грипп, о котором в Википедии ни слова, о котором сама бабушка помнит смутно? Ну, мыли руки, ну, закрыли автостанцию, ну, велели не сплевывать семечки на пол, ну, ну. Куда лучше запомнился фельдшерский пункт. С неотапливаемой ординаторской, с плесенью на потолке, с одичавшими кошками в заброшенной грязи лечебницы Спасали пластинки Дэвис, Колтрейн и Эллингтон До сих пор занимаясь домашними делами, бабушка иногда насвистывает Караван Про любовь деда к джазу я узнал лишь, когда сам влюбился в Хэнкока, услышав на какой-то пьянке нью-йоркский концерт 1976 года. Оказалось, что дед играл на басу в студенческом ансамбле, что в 25 он собирал с друзьями квартирники и пел битлов, что когда в город приехал Макаревич, дед пил с ним коньяк за кулисами и даже притащил его домой, бабушка чуть не скончалась, выйдя в третьем часу ночи, открывать им дверь». Через пару лет Макаревич собирался приехать на Рождество. Бабушка купила гуся, стала запекать его на противне, как вдруг гусь из всех щелей потек жиром, пролилось на горелку, и весь объем духовки наполнился черными хлопьями, которые стоило открыть дверцу, разлетелись по кухне, осели на предметы с сальными пятнами. Макаревич, слава богу, обманул. Гуся разрезали и дожарили на сковороде, и потом ели вдвоем. Отец отказался до середины января безо всякого праздничного чувства. А еще были книги. Дед знал французский, читал Камюс, Роб г р е е в оригинале и мучил бабушку по вечерам цитатами из с о г л е д а т а переводя их с листа. «Скошенное ребро», «Перпендикулярная плоскость», «Последовательно расположенные грани». А бабушка недоумевала, почему роман с таким названием написан так, чтобы читатель ничего не смог себе представить. Я однажды взялся ей объяснять, что писателю и не нужно показывать. Важно вызвать желание увидеть, что для настоящей наглядности достаточно двух или трех деталей, которые заставят читателя участвовать в процессе созидания, заполняя пустое пространство и добавляя подробности по собственному усмотрению. Серьги, коврик, а затем пластинки и роб-грее. Мне кажется, будто я был свидетелем дедовой жизни». Будто жил с ним на мордовской границе, прятал от него портвейн и ходил следом на работу от р о к о с о в с к о г о до Детской областной. Ну да, проходил почти, правда. В этих улицах ничего не меняется изо дня в день. Полицейские маршируют взад-вперед, в трамвае, туда и обратно. Девятый или девятнадцатый. Исчезнет полгорода народу, появится столько же других, потом и эти исчезнут. Следующие... являются, исчезают. Когда деда хоронили, ему на грудь села птица. Бабушка не разглядела, но должно быть голубь. Через секунду п т и ц ы не стала, она спорхнула, пропала в листве. «Вот и принял Господь к себе душу», — решила бабушка. «Вот и отмучился». Она ждала к а к о о г о н и б у д ь знака, когда умер отец, — Думала, он придет во сне или сам по себе включится телевизор, а там убойная сила. Но знак был один. Не после, а за три дня до смерти в Джерби. Бабушка собирала вещи и вдруг заметила, что треснуло зеркальце в косметичке. Еще утром было целое, а вот треснуло. Разумеется, быть беде, смотрите, выключайте конфорки. Разумеется, и знаков было больше». В 2012-м, в субботу, в 97-м, и Цинтия приходила чуть ли не через ночь, чтобы прилечь к нам на кровать, чтобы лишний раз напомнить, что в самом расцвете жизни мы уже объяты смертью. Если верить соседям, дед скончался в одну секунду, вышел из подъезда и упал, точно кто-то шепнул ему, пора уходить, и никаких предсмертных больше света, никаких иных комнат, И Миров, он позвонил бабушке за неделю до. Был, само собой, пьян, но убеждал, что бросил пить. Бабушка в ответ почти бросила трубку, но дед запричитал про каких-то рыбок, про цветы, которые она зажала при разводе, про всеобщую поголовную несправедливость. А ведь как жаль, столько в мире судей, а жена создана Богом, чтобы принять тебя таким, каков ты есть. Так жаль. н у ничего. Сантиман дистанге, как писал Флабер. Решительно ничего. Иисус силен пройти и сквозь закрытые двери, и пусть в последний раз дед молился на шестом году жизни, вот теперь, на старости лет, он сызново впал в детство. И дабы укрепить иудеев в вере и приступить к их исправлению, готов первым делом превратить воду в вино. В общем, нам ли быть в печали? Подытожил он и отключился. Деду быстро наскучивало то, что он говорил или затевал. Где-то я читал про Хлебникова, который также уставал от чтения собственных стихов и обрывал себя на п о л у с л о в е и так далее. «Что такое жизнь с мужчиной, как не жизнь внутри его безумия?» – прочитала бабушка в романчике. И опять не желая уступать ни пяде. «Да пошли вы!» Деду не стало в 2 0 0 5 Я был в седьмом классе. Конец четверти, контрольная по геометрии, ну, я уже рассказывал. На похороны меня не взяли, а мне, должно быть, хотелось. Медианы, смежные углы, проще схоронить кого-нибудь или самому схорониться. Отец вернулся через полгода, ровно к моему четырнадцатилетию. Еще через полгода зашел разговор, о как прошло, а сколько было народу. Я не понимал, о чем он. Я, в общем-то, успел забыть о существовании деда, появившегося лишь для того, чтобы умереть. В конце концов, отец спросил напрямую, был ли я на похоронах. Я ответил, что был девять лет назад. С мамой тогда жил киевлянин со смешной фамилией «Не стреляй». Они что-то засаливали в кухне, помидоры или перцы. Я вошел и сообщил «Умер Ванька». До того умирали хомяки в детсаде, умирал соседний Тузик, но все это не трогало, будто не имело ничего общего с подлинной смертью, с сорняками на карнизах и обшарпанными углами. И вдруг... Ванька. Я зашел в комнату, а он сидит в своей смешной курточке, сшитой из разноцветных лоскутков, шерстяные волосы взъерошены, шапочка съехала на бок, пуговицы глаз в потолок. «Какие еще пуговицы?» — не понял о т е ц А мама сразу все поняла, достала футляр от швейной машинки, положила на дно старую варежку, а на варежку — Ваньку. Такого беспечного, беззаботного. Хранили вечером. Я, мама, не стреляй, и тетя Ира. На том же пятачке, где месяц назад зарыли тузика. Помню, помолчали, каждый подумал о своем. Потом «не стреляй» попрощался в двух словах, но... Очень печально. И мама, кажется, вздохнула. А я неожиданно понял, что все в этой жизни случается вовремя, и лишь эта смерть запоздала. Я давно читаю по слогам и складываю, и пора, наконец, вырасти из смешной лоскутной курточки, сложить в футляр от швейной машинки старые игрушки и уже открыть окно в полночь, уже задуматься, понемногу ползти без ног, искать те самые стены... Я потянул за край маминой юбки. Пора. а ч е о пора?» Спросил я Сережу, а перед глазами еще плыла кухня, полная утренним светом, еще слышался земляной запах. с е р ё ж а Стоял в дверном проеме с кружкой чего-то в руке, на кружке полустертый к о з е р о г в полустертом морском пейзаже. «Пора кровать освобождать, сейчас Алина придет». Сквозь лоскутки и т е т Ирина лицо, шкафы с пластинками и книгами, Сережина гитара, мой Микки Маус на спинке стула. Я попробовал подняться, в голове сразу заворочилось, зашумело. «Сереж, подай градусник, он там, я вчера оставил». Сережа порылся в столе, потом опустился рядом со мной, уронив на наволочку кофейные капли. От градусников подмышки было холодно. Наверное, температура. Опять соднило в горле. е Опять вата от носа до затылка. «Все-таки я заболел», — сказал я. «Меньше пей по остановкам», — сказал Сережа. Стрелки шли по циферблату медленно и мутно. Я думал про Настю. Про не случившийся салют вышло все-таки нехорошо. Вышло по-свински. Не проводил, не слушал, не спросил, что там в ее жизни, почему «пятерочка». «Как вообще прошли эти десять лет?» ничего, ничего не спросил. «Мне, конечно, плевать, я и в школе ее не замечал. Она, она была будто испорчена Сережей, будто исчерпана. Она равнялась сумме Сережиных историй о ней, Сережных подозрений и страхов. Какое мне было до нее дело? Мне сейчас посрать?» «Ну, можно было спросить, раз уж пошел, раз согласился». Можно было и не соглашаться, это даже лучше Не слоняться под дождем, не обсуждать одноклассников и двор с качелями Зачем тогда согласился? И снова на ум доска в кабинете, снова вечер, мороз, снежки, насквозь мокрые перчатки Сережа потянулся, поставить пустую кружку на стол И на секунду-две прислонился своей ляжкой, торчавшей из семейников к моей, торчавшей из-под одеяла И вместо вечера и кабинета вспомнились «Ночи телебашни» В окне я как-то дернулся, толком не сообразив, прячу ногу, запоздал о не нужно. Сережа успел улечься, отодвинуться. Я вдруг подумал, что девять долгих часов с двух до одиннадцати... п р а с п а л с ним в одной кровати, соприкасаясь л я ш к а м и бедрами, локтями, и еще бог знает чем, и не сосчитать, сколько было таких ночей за четырнадцать лет, которые его знают, да и незачем считать, и думать незачем, ну л я ш к и ну локти, ну, ну что с того, только отцвет с синего на желтый, я вскочил. как-то шатко, неловко от того, что в т р о п я х попал ногой в пододеяльник и высвобождался тут же и вытащил, не взглянув даже градусник, бросил его на стол, схватил м и к и Мауса футболку, схватил телефон, не посмотрев, от кого пропущенные сообщения. Серёжа не обращал внимания, он что-то заметил на запястье, ощупывал. Я натянул джинсы, ещё искал взглядом, не оставил л и не забыл чего, и скорее в коридор обулся, крикнул Серёжу. Серёжа вышел по-прежнему сосредоточенный на запястье, весь одно большое... «Запястье, в тамбур, на лестницу, на воздух!» Серёжа позвонил через пять минут. Я сидел у подъезда, смотрел в пачку из-под полосатика, видневшуюся из урны, в два окурка у ножки скамейки. Никто не убрал, наверное, праздник или нахуй не сдалось убирать. «Сорок пять не нужны, что ли?» «Сейчас вернусь». «Смотри, не настаиваю». На выходе столкнулся с Алиной. Узнал ее по фотографиям. Она ждала, пока ответит домофон, прижимая к груди пакет собачьего корма. Я придержал дверь, как бы предлагая «Заходи». Она помедлила пару секунд, не прозвучит ли с е р е ж е н а «Кто». Потом шагнула в подъезд. Дверь закрылась, Сережа, наконец, ответил «Опять забыл?» Но я уже ушел. Я повернул на Горького, купил воды в ларьке на остановке, выпил тут же, не напился... Но за полминуты у ларька выстроилась очередь Два деда и мать с ребенком Похуй, скорее домой, безмолвно скользя Безмолвный корабль Дома воды хоть упейся, а еще еда Первым делом кастрюлю на плиту п о л ц а р с т в а за пельмени, первородство За чаючную похлебку Мимо пирожковой ломбарды, распахнутые Настеж пивные, от которых влажно плывет По улицам испарение солода И ячменя, да Первым делом заправить чего-нибудь сытного Под ремень, затем кофе Ложку растворимой херни в стакан, чайник на плиту, чайник подставит огню почерневшее днище, выпитит хобот со свистком, пельмени и кофе, н а после кофе ответить на письма. И Цветаева, чтоб ее. Обманом взять или отказом? Отказ, стакан, свисток, кастрюля. Словно заговор, заклинание. На мысли все равно в другую сторону. С синего на желтый. Я вышел на перекресток, стал ждать светофор. Ну у же, сука. Я еще не знал, что вечером бабушка расскажет про отца. Про то, что случилось, кажется, в восемьдесят первом. Расскажет внезапно между скаковыми верблюдами в джербе. Весь отрывается от земли, будто повисает ноги врозь. И новый п о с т и л о й от палыча. Невкусное. Я не знал, но уже думал о Фарике как-то иначе. Все, что было между нами, все вопросы, касания, каждое слово, брошенное через кухонный стол, все казалось значительным и бесповоротным, и больше не вызывало отвращения, не вызывало желания в ы б л и в а т ь все страницы, лестничные пролеты, признания, все открытки и извинения, все виды из окна, все мансарды и лепестки, все наборы книги, факи, переулки, всех мотыльков, все фонтаны и пальцы, взгляды и футболки, террасы, сигареты, всех голубей – О, да чего ж е огромная глыба. Зачем о н а з а п о м н и л а с ь до самых мелочей? Зачем оно было? Ну, было и было. Ничего не попишешь. Вели ногам идти вперед через вечность. Просто фарик. Ну, неужели так сложно стерпеть? Распустил бы руки потом, еще год впереди, сидеть в одних кабинетах, слушать друг друга. Пить. Как же хочется пить. Ну, когда же? Ну, с красного на зеленый. И, в общем-то, нет больше Фарика, не знаю, как объяснить, не знаю, как понять это до конца. Разумеется, многих нет, почти никого. Клетки меняются, и я уже другой, я не тот, что просил у отца паровоз, даже не тот, что писал про паровоз через много лет. Но с Фариком не так. Фарик точно разом исчез, точно умер. И будут ответы не в попад, будут факи и новые письма. «Прочитай, что думаешь?» «Только ф а р и к больше не будет». И лезет в голову столько всего. Херня в основном. Пьянки, к о л о к в и м ы Как-то сели во дворе недалеко от покровки. Боря, каким далеким он кажется, будто не виделись несколько месяцев, а не дней, утверждал, что там клетка, а в клетке павлины. Пока купили вина, пока дошли, стемнело. «Кто-то кудахтал. Ну, хер его разбери, павлин или курица». Боря, как всегда, громкий, то ли спорил, то ли доказывал. И я завелся, пытался перекричать. Приехали менты, видимо, вызвали местные. е о ниху орать, квот эрот демонстрандум!» Собрали с нас паспорта. Фарик весь напрягся, отдавая свою карточку. Перепугался, что будут проблемы с визой, что позвонят в деканат. И вдруг помехи из рации. «Прием, вы где?» «Тут такое мясо!» «Менты лепечут, взяли троих, басманные, вот уже протокол, в ответ нахер протокол, пули сюда!» «Вроде поножовщина, не разобрал ни адреса, ни подробностей, нам вернули паспорта, велели съебываться по-хорошему, а то снова вызовут, зачем оно надо, не мешайте павлинам спать!» Фарик тут же улетучился, менты еще уехать не успели. «Мы давай ему звонить, он твердит одно и то же, задыхаясь на бегу, в пизду вас в пизду, их всех в пизду!» «Мы остались у клетки». Нас забрали минут через восемь, без помех и поножовщины. Потом четыре часа в отделении, возвращались домой на такси, решили, что киргизы — чертовский умный народ. И вот ведь какая глупость, а если я тебя люблю? п и д р ё б а н ы й п и д р Он однажды сказал, что все вокруг ненавидят его и ненавидят справедливо. О чем это он, я тогда и вникать не стал. Советовал же кто-то дружить Единственно с умершими Любовь к ним только крепнет со временем Теперь, когда легла телеграмма В карман Когда того Фарика не стало Я начну разгадывать, что в нем было к чему О чем он мечтал и чего боялся Смотрюсь, наконец, в сумрак лестницы В далекую площадку где-то внизу На которой сгорбленный силуэт Неспособный двинуться и крикнуть Неспособный двинуться Неспособный не... Вот анекдот Его давным-давно рассказал Серёжа. «Едет Педик на мопедке». Серёжная орфография и пунктация сохранены. Вдруг мопедка глохнет п о с р е т ь шоссе. Педик глядит ей под хвост, как чинить без понятия. Ну, что с него с Педик возьмёшь? Останавливает тачку, выходит водила, смотрит на мопедку. Понимает, видно, что дела плохи. Говорит Педику, давай-ка толкать твоё говно. Педик в ответ... «А как же моя мопедка?»